28 июля Фэй завела себе нового приятеля. Вчера вечером я зашел домой, чтобы побыть с ней. Заглянул в свою квартиру, взял бутылку и вылез на пожарную лестницу. К счастью, прежде чем влезть к Фей, я заглянул в окно. Они развлекались на кушетке. «Странно, но меня это не только не трогает», Я испытываю прямо-таки облегчение. Я вернулся в лабораторию Калджернану. Бывают моменты, когда он выходит из литургии, а иногда даже бегает по лабиринту. Но если заходит при этом в тупик, реакцию его можно описать только как безудержную злобу. Когда я вошел, он был оживлен и узнал меня. Ему хотелось работать — Я пересадил его из клетки в лабиринт, и он быстро побежал по коридорам. Дважды он проделал это успешно, но на третий раз запутался на перекрестке, замешкался и повернул не в ту сторону. Я знал, чем это кончится. Мне захотелось протянуть руку и забрать его оттуда прежде, чем он запутается окончательно. Но я сдержался. Вот Алджернан обнаружил, что двигается по незнакомой тропинке. Остановился. Действия его стали хаотичными. Старт, пауза, поворот назад, еще поворот, снова вперед. И так до тех пор, пока он не оказался в тупике и легкий электрический удар не оповестил его об ошибке. Он забегал кругами, издавая похожий на скрип граммофонной иглы писк. Потом начал бросаться на стену лабиринта, снова и снова подпрыгивая вверх, падая и снова прыгая. Дважды ему удалось уцепиться коготками за проволочную сетку, прикрывавшую лабиринт сверху, и оба раза он громко вереща срывался. Наконец он прекратил тщетные попытки и свернулся в маленький тугой комочек. Я поднял его, но он не сделал ни малейшей попытки развернуться, оставаясь в состоянии, похожем на кататонический ступор. Я положил его обратно в клетку и наблюдал за ним, пока он не пришел в себя и не начал двигаться нормально. Непонятно... Что представляет собой подобная регрессия? Особый случай? Изолированная реакция? Или в самой процедуре изначально заложен принцип, обрекающий нас на неудачу? «Если мне удастся понять закономерность, добавить хоть одну запятую к тому, что уже известно об умственной отсталости и возможности излечения таких, как я, я буду удовлетворен». «Что бы ни случилось со мной, я проживу тысячу нормальных жизней лишь тем, что смогу дать другим, еще не родившимся. Этого хватит».